Потом молния соркнула вновь, и рука исчезла. Собственно, ее и не существовало, во всяком случае на Дюмаки. Но зуд остался, такой сильный, что хотелось все крушить. Я повернулся к картине, и тут же зуд струей, словно вода из бронзбойта, ударил в том направлении. Я впал в выступление. Гроза обрушилась на Дюмаки, темнота сгустилась, а я думал о цирковом номере, в котором мужчина с повязкой на глазах кидает ножи симпатичную девушку. распятую на вращающейся круглой деревянной плите. И, наверное, рассмеялся, потому что рисовал слепую, или почти слепую. Время от времени вспыхивала молния, и из темноты на меня выпрыгивал Вайерман, 25-летний Вайерман, Вайерман до Джулии, до Эсмеральды, до лотереи. Я выигрываю, ты выигрываешь. Ярчайшая вспышка молнии залила окно лиловато-белым светом. Ревущий порыв ветра, который гнал залива на электризованные облака, с невероятной силой швырнул дождем по стеклу. И я подумал, той частью разума, что еще сохранила способность думать, что оно должно разлететься в требезги. Пороховой склад взорвался прямо над головой, а под ногами шепот ракушек превратился в оживленный разговор мертвяков. Костяными голосами они делились своими секретами. Как я мог не слышать их раньше? Мертвяки, да. Корабль пребывал сюда. Корабль мертвых с взгнившими парусами. Сгрузил здесь неумершие трупы. Они находились под домом, и гроза их оживила. Я мог видеть, как они прорывают дыры в ракушечном ковре, вылезают наружу желеобразными телами, зелеными волосами и не мигающими, телами, не мигающими глазами. Переползают друг через друга в темноте и говорят, говорят, говорят. Да. Им многое нужно обсудить. Ведь кто знает, когда разразится следующая гроза и оживит их. Я все еще рисовал в ужасе и темноте. Моя рука так быстро перемещалась вверх-вниз и из стороны в сторону, что казалось, будто я дирижирую грозой. Я не мог остановиться. Но наступило мгновение, и я закончил смотрящего на запад Уайермана. Правая рука сообщила мне об этом. Я быстро начертал в нижнем левом углу свои инициалы А.Ф. ф И обеими руками переломил кисть надвое. Обломки бросил на пол. Отшатнулся от мольберта. Кричал уже не знаю кому, что надо остановиться. И все остановилось, само собой. На картину уже лег последний мазок, и все, конечно же, остановилось. Я подошел к лестнице и посмотрел вниз. А внизу стояли две маленькие фигурки, с которых капала вода. Я подумал, яблоко, апельсин. Я подумал, я выигрываю, ты выигрываешь. Потом вспыхнула молния, я увидел девочек лет шести, несомненно, близняшек. Несомненно, утонувших сестер Элизабет. Разорванные платья облепляли тела. Волосы облепляли щеки. Белесы, лица ужасали. Я знал, откуда они появились. Они выползли из-под ракушек. Взявшись за руки, они начали подниматься по лестнице. Гром прогремел в мире моей головой. Я попытался закричать, и не смог. Я подумал, я их не вижу. Я подумал, вижу... Я могу это сделать, сказала одна из девочек голос, голосом ракушек. Оно было красным, откликнулась вторая, голосом ракушек. Они преодолели половину лестницы, головы их более напоминали черепа, облепленные с боков волосами. Сядь и умри, хором сказали они, словно скандировали считалку, но голосом ракушек. Сядь и сгори, Я... и потянулись ко мне жуткими пальцами цвета рыбьего брюха. Я лишился чувств.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 Мой, записанный на пленку голос, предложил оставить сообщение после звукового сигнала. Звонил Уайерман. «Эдгард, где ты?» Я еще плохо соображал, не мог сказать, что слышится в его голосе. Радость, страх или ужас? «Перезвони мне, должен мне немедленно перезвонить!» Щелчок подвел черту под сообщением. Я спустился вниз, очень осторожно задерживаясь на каждой ступеньке, как восьмидесятилетний летний старик. И прежде всего позаботился светом.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 Даже себе я бы не признался, что искал следы. Я прошел на кухню, сделал сэндвич с курицей и принялся за него прямо у разделочного столика. Достал из холодильника бутылку пива, глотнул, чтобы быстрее доставить сэндвич в желудок. Покончив сэндвичем, съел плавающий в майонезе остатки вчерашнего салата. Только потом я вернулся в гостиную, чтобы позвонить Вайерману. Он снял трубку после первого гудка. Я уже собрался сходить, что выходил из дома, чтобы посмотреть, на, не слали гроза какой урон дому. Но причина моего отсутствия, похоже, Вайрована совершенно не интересовала. Он плакал и смеялся.